Глава вторая. Ужасный день. Замок короля Оттона был виден издалека, даже очень-очень издалека. Он был немного странным, слегка кривым, словно заваливался набок, с не очень ровными стенами. Но главное, он был огромным, и его высоченные кривобокие башни возвышались на вершине зеленого холма, окруженного красными крышами Оттонбурга столицы королевства. Когда Зак добрался до замка, он уже дрожал от страха. С тех пор, как его начали таскать сюда по поводу и без повода, прошло так много времени, что можно было бы и привыкнуть, но как привыкнуть к ужасному и безжалостному королю Отону? Его называли бешеным, коварным, жестоким, а также лысым. Но последнее ему не очень нравилось. Он предпочитал слыть брутальным, кровавым, неумолимым и победителем. Таким он был, этот Отон, настоящим дикарем. Но если кто-то обзывал его маленьким или мелким, тут он сдержаться не мог и казнил всех подряд. Как говорила его мамочка, когда он был еще ребенком, Отон такой же чувствительный, как молочный суп, так же быстро закипает, и тогда его не удержать. «Маленький» — вот слово, которое никогда нельзя было произносить в его присутствии. Отон терпеть не мог этого слова, ненавидел его, оно ему было отвратительно и категорически запрещено во всем королевстве. И хотя говорить это было нельзя, тем не менее, и это совершенно очевидно, король Отон был очень-очень маленький, просто малюсенького роста. Признавать это он категорически не желал, поэтому приказал уничтожить все линейки, все портняжные метры, все рулетки, транспортиры и малярные отвесы в королевстве. В результате все производимые расчеты были неправильными. Дома кривыми, одежда плохо скроена, но на это Оттону было наплевать». «А, вот и ты, блохастый балуан. Представь себе, вонючая, ленивая рептилия, ты мне сейчас очень пригодишься. Моим детям захотелось поджаренные меренги. Они ждут тебя на своей любимой лужайке. Быстро к ним, поторапливайся!» и загу пришлось расстаться с желанием вздремнуть. Он прошагал через дворцовый двор, через подъемный мост и вышел к юным принцам, которые уже ждали его, рассевшись... Кружок на траве. У каждого в руке было по маленькому мечу и... Кто сказал «маленький»? Кто это сказал? Вот он выскочил на лужайку и зарычал, как волк, которого пытаются угостить крапивным супом. — Это дракон? — в один голос воскликнули принцы, указывая пальцем на несчастного зага. — А тыкать пальцем, между прочим, не принято, если ты прилично воспитан. Разъяренный Оттон отвесил дракону оплеуху и скрылся из виду, как будто его здесь и не было. После этого Заг долго плевался огнем, на котором королевские отпрыски поджаривали сладости. А вслед за тем и королева, сидевшая в своей розовой башне с балкончиком, украшенным цветами, потребовала Зага к себе. Дракон мне хочется свежей клубники, а еще горчицы с зернышками, по-старинному. Говорят, ты быстро летаешь, так что отправляйся на юг королевства за клубникой и на север за горчицей и поторопись. Я проголодалась, и у меня нет терпения ждать. Изак, забыв о своем желании прикорнуть, прямо с балкона бросился исполнять ее поручение. Он неся на всех парах пересек без остановки всю страну и с конца в конец пролетел над зелеными долинами, где так приятно было бы отдохнуть и над озерами, где так приятно было бы поплавать, но на это времени у него не было. На юге он собрал клубнику, тут же отправился на север за горчицей и сразу же вернулся к королеве. «Безмозглый дракон!» «Ты посмотри на эти ягоды, они же малюсенькие!» — возмутилась королева, обмакивая клубнику в горчицу. «Тебе следовало знать, что я терпеть не могу такую маленькую клубнику!» «Кто сказал маленькую?» — заорал король, выскочивший в ту же минуту неизвестно откуда. «А «Это он?» — сообщила королева, ткнув пальцем в зага, что, между прочим, доказывает, что и королевы бывают дурно воспитаны. Король, разъярившись, снова отвесил Загу о сразу после этого почувствовал облегчение и удалился по своим делам. Но у Зага не было времени поплакать, потому что его тут же потребовали в соседнюю комнату. «Убаю-ка — велела дракону королевская нянька, указывая на колыбель, из которой доносился оглушительный плач. И Заг послушался хотя на самом деле ему больше всего хотелось оказаться в кроватке на месте младенца. Он схватился зубами за лямки, на которых была подвешена люлька, и стал тихонько ее покачивать. Младенец успокоился и вскоре заснул, мирно посапывая. «Этот малыш сведет меня с ума», — проворчала нянька и забрала у зага люльку, даже не поблагодарив его. «Кто сказал, малыш?» И в комнате, не весть откуда, как лис в курятнике, снова возник король. «Это он!» — заявила нянька, указав пальцем на дракона. «Печально. Перед нами еще одна плохо воспитанная особа». Бац! И Зак опять получил оплеуху. Не прошло и пяти минут, как появился кузнец, которому чтобы выковать королевский щит потребовалась чешуя дракона схватив огромные щипцы он без всяких церемоний вырвал чешуйку из зага надеюсь ты все же не расплачешься из за такого пустяка изрек кузнец а теперь плюнька пламенем в гор на моей кузни он погас почти и поскорее ты лодырь давай швелись этот маленький огонек мне не подходит И снова прибежал король, и снова на заго указали пальцем, и снова оплюха. Зак устал, не выспался, слишком много летал, щека у него разболелась от полученных затрещин, а Бог болел в том месте, где отщепнули чешую, но он продолжал повиноваться. Дальше ему пришлось изображать из себя карусель для детей, он крутился во дворе, пока его не затошнило. Потом настал черед поваров. Потребовалось бить крыльями, чтобы кухня как следует проветрилась, потому что там, по мнению королевы, все пропахло свининой. В самом конце дня Загу было велено разжечь огонь в 837 каминах дворца. А когда наступил вечер, пришлось неподвижно лежать в огромной зале, куда были приглашены на ужин 300 гостей. Вытянув вперед лапы, Зак служил и вешалкой, и зажигалкой для факелов, и щеткой для сапог, и статуей, и декорацией. С наступлением ночи, проведя для королевских гостей великолепный фейерверк, подложив дрова во все камины, осветив дорогу всем возвращавшимся спиру, чтобы они смогли найти в темноте свои кареты, и получив еще десяток изотрещен, Зак был, наконец, отпущен домой». Возвращался дракон пешком, потому что слишком устал, чтобы лететь. Он брел, опустив голову, волоча смятые крылья, и по лицу его катились крупные слезы, которые блестели под луной, как это всегда бывает со слезами драконов. Навстречу попалась летучая мышь и присела к нему на плечо. «Зак, так больше продолжаться не может. Ты больше не должен туда ходить. Очнись, Зак!» И ты дракон, ты большой и сильный. Но Зак ничего не слышал и молча плелся дальше. Через несколько шагов к нему подлетел Арчи. Это был самый старый и самый мудрый филин в лесу. — Зак, ты должен поднять голову. Зак, в следующий раз, когда королевские стражники явятся за тобой, скажи им «нет», решительное «нет». Если этого будет недостаточно, Плюнь на них огнем, чтобы им стало страшно. Зак, ты дракон, а не маленькая ящерица. Но Зак по-прежнему молча шагал вперед и, добравшись, наконец, до своего дома, рухнул в постель и мгновенно уснул. В ту ночь ему снились ужасные сны. То он превращался в кошачий паштет, то в коврик перед камином на который ставил ноги король Отон. Прилетала к нему и главная фея драконов, чтобы сообщить, что раз он не способен быть драконом, то будет превращен в ящерицу. А перед рассветом во сне явился огромный филин Арчи, отрезал ему крылья и отдал их на съедение разъяренным крысам. Зак проснулся ранним утром весь в поту. Он чувствовал еще большую усталость, чем накануне вечером, и голова у него разламывалась, как никогда в жизни. «Кажется, ты, неважно, выспался», — заметила Зиг, явившаяся его навестить.